Глава 3. Общие свойства патологии преступного человека. Случайные преступники проявляют свойства врождённых преступников, правда, в смягчённой, но однако вполне явственной форме. Органы чувств у них притуплены меньше, а рефлексы менее неправильны. Аномалии, особенно черепа, встречаются реже, но всегда у них можно отыскать какие-либо индивидуальные черты. Например, более чёрные волосы у домашних воров, большее развитие левой стороны тела у мошенников. У всех них замечается сильная импульсивность и, против ожидания, более ранняя зрелость. Среди них встречается больше рецидивистов, чем среди врождённых преступников. Достаточно указать на мошенников и карманных воров. Они между преступниками самые молодые и дают наибольший процент рецидивистов. И тем не менее, на них слабее, чем на прочих преступниках, отражаются особенности врождения и наследственность. Врождённый преступник, так же как преступник по привычке, отличается по Ферри от случайного преступника тем, что первых толкает на преступление внутренняя сила, приобретённая или врождённая, дающая им странное ощущение удовлетворения при совершении преступления. У последнего же нет достаточной энергии для сопротивления внешней силе, толкающей на преступление. Всё-таки, на мой взгляд, между ними разница лишь в степени, подобно тому, как наряду с критинами существуют полукритины, кретиноподобные, существует также тип криминолоидов, стоящий выше типа врождённого преступника. Это человек, который совершает преступление лишь под влиянием особенных обстоятельств. Беда в том, что всегда случайность служит началом привычки, а недостаток сопротивления ведёт к тому, что повторяя одно и то же действие, начинают находить всё больше и больше удовольствия в его совершении. Спрашивается, почему же не все люди, которым нанесено оскорбление, убивают оскорбителя? Почему не все обманутые мужья убивают своих жён? Случайность не порождает вора, она лишь пробуждает его, по удачному выражению Гару Фалу. Случайность действует лишь совместно с внутренней склонностью человека, склонностью, являющейся плодом либо наследственности, либо воспитания, либо обеих причин вместе, но во всяком случае под прямым или косвенным влиянием общественной среды, в которой провели свою жизнь предки преступника или он сам. Не проявившийся преступник, честный по случаенности или по внешности, есть противоположность случайного преступника. К этому типу принадлежат многие политические деятели. Весьма часто политика, общественная борьба, иногда религия служат предохранительным клапаном или скорее прикрывают преступные наклонности. Благодаря меньшему мезанизму преступник скорее, чем честный человек, склонен к восприятию нового. Это им объясняется, почему люди, представляющие очень выраженный тип преступника, очень резкие невропатические аномалии, не только не совершали никакого нарушения общественного права, но напротив, с высоким самоотвержением исполняли политические обязанности. Таким же образом становится понятным то глубокое сродство, вследствие которого политического арестанта часто тянет по словам одного из них к обыкновенному преступнику. Впрочем, им часто случается переходить рубекон обкновенного проступка. В истории французских революций, ирландских восстаний, старинных флорентийских возмущений часто встречаются государственные люди, бывшие ворами, убийцами и в списках длинн, счастливо в конце концов злодеи. Они презирают правосудие. ныне, когда в европейском обществе царит истинная олигархия адвокатов, Разоблачение их проступков может послужить лишь во вред обвинителю. Я сам мог бы назвать несколько всем известных участников или представителей камер, и в частности одного товарища, который меня обкрадывал будучи ребёнком, молодым человеком, наконец человеком зрелого возраста, который обладает всеми чертами врождённого преступника и пользуется тем не менее полным уважением окружающих. Маттойде Не только всякому виду преступления соответствует известная форма помешательства, но нет ни одной формы помешательства, которая не платила бы своей дани преступлению. Матоидизм в числе этих форм занимает выдающееся место. Матоидизм сочетание слабоумия с манией величия, представляет чрезмерное развитие гордости и честолюбия на почве слабоумия. Матоид есть продукт скороспелой и искусственной цивилизации. Подобно другим преступникам, матоид часто меняет свою профессию. Это сутяга, бешеный полемист, постоянно обуреваемый навязчивыми идеями, самого противоположного характера. Лицо и череп матоида почти всегда нормальны. Этот тип преобладает среди мужчин. Во всей Европе я мог бы указать только одну женщину Луизу Мишель. Особенно часто встречается тип матоида в больших городах, болезньно переутомлённых современной цивилизацией. Матоид часто сохраняет привязанность к семье, даже любовь ко всему человечеству, доходящую часто до чрезмерного альтруизма. Но в этом альтруизме не трудно подметить порядочную дозу тщеславия. Матоиды имеют преувеличенное понятие о своих личных достоинствах, своём личном значении. причём это самомнение сильнее выражается в их сочинениях, нежели в поступках или речах. И противоречия, и горести обыденной жизни не производят на них сильного впечатления. В их сочинениях встречается стремление к несбыточному, постоянные противоречия, многословие, и над всем этим царит хвастовство. У всех матоидов замечается скорее недостаток, чем излишек в вдохновении. Деморализованные излишним развитием собственного я, они, как и истинные гении, способны легко отрешиться от традиций и привычек, отличаются нетерпимостью. Они способны играть известную политическую роль. Множество цареубийц, матоиды, так же как и многие предводители партий, источником их преступности часто служит эпилепсия. Гитто, например, по своей вероятности совершил убийство президента Гарфилда. под давлением эпилептоидного припадка, разрешившегося таким приступлением. Не забудем однако, что встречаются и добрые матоиды, как например, Дон Кихот.